Глава пятьдесят первая. Риша. «Ариш, ты беременна?» «Это первое, что я слышу от мамы, как только мы выходим». «Да, девочка моя». Мы стоим, обнявшись на крыльце атмосферы. Неподалёку мнутся охранники. То и дело выглядывают какие-то сотрудники. Видно, что отец с Серёжей навели тут кипиш. Да и мы ведём себя не совсем адекватно. Стоим, хлюпаем носами... Никто не понимает, что вообще происходит. «Мам, он же его не убьёт?» «Нет, конечно. Я знаю, что нет. Они же разумные люди. К тому же я перенаправила их внимание и дала пищу для размышлений». «Кто кого?» — переспрашивает мама. «Оба». «Он сделал тебе предложение?» «Да». «Я демонстрирую кольцо. Но вы же ещё не расписались?» Испуганно предполагает мама. «Нет, мы только заявление подали. Сегодня». «Боже мой, моя дочь выходит замуж. С ума сойти?» «Отцу пока рано говорить. Пусть немного очухается». А мама, я смотрю, очухалась мгновенно. Женщины вообще более адаптивны, чем мужчины. «Ладно», — киваю я. «Он в порядке?» «Конечно нет. Он в шоке. Я его таким еще никогда не видела». Мы, наконец, расцепляем объятия. «Мы же не поедем домой?» Спрашиваю я маму. не за что. А что мы будем делать?» «Подождём папу. Поедем с ним». И тут крыльцу подруливает папин служебный мэрс. Водитель выходит и распахивает перед нами заднюю дверь. «Варлам Сергеевич распорядился доставить вас домой». Мы с мамой переглядываемся. Обе понимаем, что спорить бесполезно. Если мы откажемся ехать, водитель доложит отцу, и тот сам выйдет и усадит нас в машину. По дороге мы почти не разговаривали, рядом чужие уши. А дома, убедившись, что с малышней всё в порядке, и отправив соседку-тетю Галю домой, мама пришла ко мне в комнату. «Ариш, какой срок?» «Совсем маленький, третья неделя». «У врача уже была?» «Угу, сегодня». «Всё в порядке?» «Всё, что можно проверить на таком сроке, в норме», — так сказал врач. Слава богу. Мама снова обнимает меня. «Боже, боже, я не могу в это поверить. Я стану бабушкой». «А ты не... не против?» «В смысле?» — поражается мама. «Ты же ещё молодая». «Я буду молодой бабушкой, самой крутой бабулей. Мы с Лизонькой будем лучшие подружки». «С Лизонькой?» Хорошее же имя, но я ни на чём не настаиваю. Просто почему-то у меня в голове её зовут Лизонька. А у меня в голове никого никак не зовут. Я просто думаю, у меня будет ребёнок. И до меня это как-то не доходит. Это какой-то абстрактный ребёнок в абстрактном будущем. Но он уже у меня внутри. Серёжа уверен, что будет сын. А ты? Я не знаю. Знаешь, Я вчера была в центре, шла по улице, вижу, магазин для новорожденных. но ну и залипла перед витриной. Сама не знаю почему. Всё любовалась на колыбельки, занавесочки, подушечки. Вот она, материнская чуйка. Поразительно. Как раз вчера я сделала тест на беременность. «Где будете жить?» — продолжают расспросы мама. «Не знаю. У Серёжи есть место для детской?» Где он вообще живёт? В квартире? В доме? У него пентхаус в высотке. Единое пространство. Не представляю, как там можно сделать детскую. Значит, надо менять квартиру. Или строить дом. А в детской можно наклеить такие обои. Я вчера видела в том магазине. Обои с облачками и зайчиками. С зайчиками? Ага. И с таким же рисунком бортики в кроватке. И шторы на окнах из той же серии. Ты не представляешь, как это красиво. Ну, у мамы и темпы. Она уже детскую проектирует. А я пока что на стадии «Кто я? Где я?». И тут мама спрашивает. «Ариш, а сколько вы с Серёжей знакомы?» Вот на этот вопрос мне вообще не хочется отвечать. Звонок телефона. «Серёжа, я хватаю трубку. Вижу, что мама тоже берёт телефон. Наверное, ей звонит папа». Это значит, что они не поубивали друг друга. И? Они закончили свой сложный разговор. Интересно, что решили? «Ариш, как ты?» Спрашивает мой жених. «Хорошо». «Ты уже дома? Что делаешь?» «Ты не поверишь. Мы с мамой выбираем обои для детской».